Относительно естественно, ибо власть закона покрепче диктатуры произвола. А может, и не несколько веков? Может, нация заражается свободой мгновенно? Что за огонь кипел в крови у русских во время февральской и октябрьской революций? Почему в процессе перестройки вроде бы пугливый и забитый народ вдруг оказался свободным? Но у нас свобода не имеет границ и напоминает волюшку, пока не появился новый Иосиф Виссарионович, а у англичан она идет под ручку с законопослушанием. Закон, что дышло. Еще римский историк Корнелий Тацит подметил, что жители Британских островов подчиняются Дане, Абруку и другим аналогам империи — с радостной готовностью, при условии, что не будет злоупотреблений. Это они остро ненавидят, ибо привыкли к покорности, но не к рабству. Как писал наблюдательный немец Блох, уважение к закону является источником национальной гордости, которая есть у каждого англичанина. В литературе и общественной жизни голос английской национальной гордости присутствует постоянно. в шовинизме Джон Буль оставляет позади себя другие народы. Примечателен, хотя и не бесспорен, сравнительный анализ, сделанный знаменитым ученым Гербертом Каном и Норманом Винером, который проводит различия с одной стороны между древними римлянами и американцами, с другой — древними греками и западноевропейцами, Вспомним рассуждение Гарольда Макмиллана. У первой категории власть пользуется безусловным уважением. У второй вызывает подозрения. У первой во главе угла — закон. У второй — личность. Первые восхищаются великими людьми. У вторых они вызывают скептиз. Первые отвергают дилетантство. Вторые находят, что оно приличествует любому образованному человеку. Первые считают свободное время пороком. Вторые целью жизни. Законы послушания англичан не надо абсолютизировать. Постоянно помню, что в условиях демократии государство отнюдь не является союзником или благодетелем для всех, наоборот. Предприниматели воспринимает власть как потенциального противника. «Он воздержится от нарушения закона, если увидит для себя риск, но умело его обойдет, если увидит в нем дырку». «Что значит дырка?» — закричал кот. «Алиса тоже увидела дырку, оказавшуюся кроличьей норой?» «Неужели ты хочешь сказать, что, провалившись в неё Алиса нарушила закон? Я понимаю, как дороги тебе дырки». «Ведь совсем недавно я подглядел, как ты запустил лапу в мышиную нору», — ответствовал я. Но лучше не совать лапы в дырки и не проваливаться в ямы, норы или канализационные люки подальше от произвола зазеркалья. Очень важные персоны. В России всегда хватало неповторимых индивидуумов, но общественный культ индивидуализма подавлялся соборностью или коллективизмом. Связано ли это с общины или отсутствием частной собственности? Частично да, но вот американское общество демонстрирует поразительный коллективизм. Борьба со спидом, массовые пробежки, всенародная борьба с курением и, о, ужас, с пьянством, с приставанием к женщинам и тому подобное. Не ставя под сомнение право обладания собственностью, проблемы, проблемы и проблемы, как говорил султан, рассматривая наложниц в своем гареме. Джон Стюарт Милл подчеркивал приоритет личности перед государством. Автор блестящих трудов об американской демократии, французский социолог XIX века Алексис де Токвиль, не раз посещавший Англию, писал «Дух индивидуальности — это основа английского характера». Правда, бедняга все время ломал голову, как этот индивидуализм уживается с тягой англичан к созданию клубов, как они ухитрились выползти из своей индивидуальной скорлупы и впервые в мире...